Глава 16. Теория Сильвии. Было около полуночи, когда Пол добрался до своего чердака. Сандал довез его в экипаже до с серкус а оттуда Бикот пешком через Оксфорд-стрит добрался до Блумсбери. Ему не удалось вытянуть из молодого лорда больше никакой важной информации. Оказалось, что леди Рэйчел Сандал, влюбленная в простолюдина, поссорилась с отцом и однажды ночью отправилась в Крайстчерч с намерением встретиться в Лондоне с человеком, за которого хотела выйти замуж. Но ночью была буря, а леди Рэйчел была хрупкой женщиной. Она нашла убежище в красной свинье, намереваясь отправиться дальше на следующее утро. Однако ночью ее нашли задушенной в спальне, которую она заняла. Сандал не мог рассказать подробностей, так как события происходили еще до его рождения, и он слышал только обрывки этой ужасной истории. «Одни говорят, что леди Рэйчел убили», — объяснил лорд. Другие, что она покончила с собой, но опаловая брошь, которую она носила, определенно исчезла. Из-за этого дела разразился большой скандал, но дед замял его. Я не могу точно сказать, что произошло, но я знаю, что это случилось в маленьком пабе, который держала женщина по имени Крил. Как вы думаете, это та же самая женщина, что сегодня была у Хея? Вряд ли, солгал Пол. Как могла женщина, державшая маленький трактир, внезапно разбогатеть? «Верно», — ответил Джордж, когда они остановились у Пикадилли Серкус. «И она дала бы понять, что знает мое имя, если бы имела к этому какое-то отношение. Все равно я спрошу ее». «Сделайте это», — кивнул Бикот, выходя из кабины. Он посчитал, что миссис Крил вполне способна обмануть Сандала. Удивительно, что этим вечером она не умолчала о красной свинье. «Так вы не зайдете ко мне в клуб?» — спросил Джордж, высунувшись из кабины. — Нет, спасибо, — ответил Пол. — Спокойной ночи. С этими словами он ушел. Дело было в том, что Бикот торопился изложить на бумаге все, что услышал той ночью, и отправить это Херду. Добравшись до своего чердака, он принялся за работу и подробно описал весь вечер. «Вы можете выяснить, покончила ли леди Рэйчел с собой, или ее задушил кто-то другой?» Закончил Бикот письмо сыщику. «Конечно, упоминание о броши со змеей любопытно. Возможно, именно это событие в прошлой жизни Нормана заставило его сменить имя». Пол написал еще много подробностей, а потом вышел, чтобы отправить письмо. Когда он сделал это, было уже за полночь, так что у Херда было мало шансов получить письмо до второй или третьей почты на следующий день. Но юноша чувствовал, что выполнил свой долг и сообщил все как можно быстрее, поэтому, несмотря на вечернее волнение, заснул со спокойной душой. Но на следующее утро он не смог сесть за стол, как обычно, и ему не хотелось идти в редакцию газеты, так что он... Отправился в Джубили Таун посмотреть, как поживает Сильвия. Дебора встретила его у ворот. Никогда, мистер Бикот, ответила миссис Таузи в своей обычной позе, уперев красные руки в бока. Никогда моя красотка не будет зрелищем для воспаленных глаз, что не говорите. Она не будет выписывать счета, как и стирать. Благослови Господь мою умную красавицу. Как у вас дела? спросил Пол, входя в калитку, которую открыла ему Дебби. Благослови вас Бог, мистер Бикет, я скоро стану леди Фортинга, ответила хозяйка прачечной. «То, как много людей приходят сюда стирать, просто удивительно. Можно подумать, что они никогда раньше не стирали белье». Дебра, как всегда, сильно потерла нос. «По-моему, это для них предлог. Если бы вы только прислали свои рубашки, мистер Бикот, я бы с гордостью показала вам, что можно с ними сделать, не испортив их красоту». Пол ничего не ответил, только рассеянно рассмеялся. Он задавался вопросом, слышала ли Дебора когда-нибудь, чтобы ее хозяин намекал на то, что он приехал из того места, где жила миссис Крил, и задал этот вопрос под влиянием момента. «Ты знаешь город Крайстчерч в Хансе? Миссис Таузи еще сильнее потерла нос и с сомнением посмотрела на него. Поскольку я говорила, что у меня нет родственников, теперь я должна сказать правду, как я и сказала, произнесла она довольно бессвязно. Потому что моя сестра Тили Джанг работала там на кого-то в течение многих лет. Но мы никогда не ладили, она была вспыльчивой и властной, так что приглашать ее на мою свадьбу я не стала, и поэтому отрицала существование родственников, как и они отрицают мое. Но она была жива 10 лет назад, когда однажды написала мне С тех Пор, ты ничего о ней не слышала? с любопытством спросил Пол. Сэр, вы можете сжечь меня или отправить в тюрьму или посадить на столбы, сказала миссис Таузи. Но обманывать вас я не стану. Мы стили не соответствуем друг другу, мы обе одиноки? воскликнула Дебора. Наш отец умер, но почему она уехала в деревню или почему я поселилась на Гвинн-стрит, никто не знает. А могу я спросить, мистер Бикет, почему вы приехали сюда? «Ваш покойный хозяин приехал из Крайстчерча, миссис Таузи. Ты никогда не слышала, чтобы он упоминал об этом?» «Этого я никогда не слышала, потому что он ничего себе не рассказывал, мистер Бикотт, что не говорите. Я никогда не знала о нем ничего, кроме того, что он закладывал драгоценности и продавал эти книги всю свою благословенную жизнь, несмотря на все свои разговоры. И Если бы я знала...» — добавила Дебора, подняв красный палец. «Что он был женат раньше и намеревался прогнать мою прекрасную королеву, я бы сама его задушила!» У него и в мыслях не было прогонять Сильвию задумчиво произнес Пол. «Он же оставил ей деньги». «Тогда почему они достались той, другой?» Имя Сильвии не упоминалось в завещании, а мисс Крил имеет законное право быть его законной дочерью. «Называйте ее, как хотите, но она такая же кошка, как и ее мать!» с негодованием заявила миссис Таузи. «И к тому же она не молода, ей тридцать с лишним, или я неживая женщина!» «Не думаю, что мисс Крил так стара». «Будучи мужчиной, вы бы этого не заметили, сэр. Мужчины слепые, не видят ни морщин, ни краску. А она красится, эта кошка, и молодости у нее нет. Ей больше тридцати, чтоб я сдохла, если это не так». «Но миссис Крил вышла замуж за твоего хозяина всего тридцать лет назад». «Тогда ей должно быть еще больше стыдно». — властно отрезала Дебора. — Потому что она нечестная женщина, если верить признакам возраста. Так мне написать сестре Тилли, потому что она не могла знать хозяина, когда он жил там, в том месте. Она там всего десять лет, а он в отъезде двадцать. — Нет, Дебора, лучше тебе ничего не писать. Дело в руках Херда. Я передам ему то, что ты говоришь, и предоставлю это дело ему. «Но ты, должно быть, заблуждаешься насчет возраста, мисс Крил. «У меня два глаза и нос!» — возразила миссис Таузи так что не говорите мне о заблуждениях. Ей тридцать с лишним лет этой потаскушки, пусть ее мамаша и Езавель лжет как хочет и говорит, что хочет мистер Бикот, но вот идет моя прелестная улыбка, ее ждет ванна, так что войдите и приласкайте ее нежно, а я посмотрю, как миссис Мур гладит рубашки, что она неплохо делает. Нельзя отрицать. Хо-хо! И Дебра нырнула за угол дома. Бикот прошелся по недавно созданному саду, в котором увидел множество свидетельств любви Сильвии к цветам и подошел к двери как раз вовремя, чтобы взять девушку на руки. Она была раскрасневшаяся и радостная, а ее глаза сияли как звезды. — Пол, дорогой! — сказала Сильвия, когда они вошли в гостиную, где она возилась со щитами. Я так рада, что ты здесь! Сколько будет девять на девять? «Восемьдесят один», — ответил ее жених, глядя на длинный список цифр, которые она пыталась сложить. «Почему у тебя голова болит от этих счетов, дорогая?» «Я должна помочь Дебби Пол, и я очень хорошо справляюсь с арифметикой». И мисс Норман указала на маленькую школьную тетрадь, в которой, очевидно, тренировалась решать примеры. «Позволь мне снять эту ношу с твоих плеч» сказал ее возлюбленный, улыбаясь, и сел за стол, заваленный бумагами. Примерно за час он разобрался со всеми счетами и аккуратно разложил их по конвертам для разных клиентов Деборы. Затем он вручил конверты Сильвии, и она запечатала их. Все это время они смеялись и болтали, и, несмотря на скучный труд, получали полное удовольствие. «Но я рад видеть Сильвия», — сказал Бикот, указывая на три библиотечных книги, лежащих на диване что ты иногда получаешь удовольствие». «Ого!» — воскликнула девушка, бросаясь к книгам. «Я так рада, что ты об этом заговорил, Пол. Я хотела тебе кое-что сказать. Признание ассасина!» — прочитала она и посмотрела на любимого. «Ты ее читал?» — Бикот кивнул. «Полковник Медоуз Тейлор. Очень интересная книга, но довольно кровожадная для тебя, дорогая». «Дебби получила ее», — призналась мисс Норман, «вместе с другими книгами от клиента-литератора, который не смог оплатить счет. Очень странно, Пол, что признание ассасина было среди других книг». «Право не понимаю, что тут странного», — улыбнулся Бикот, перебирая старомодные тома. «Это перст судьбы, Пол!» Торжественно произнесла Сильвия, а затем, увидев озадаченный взгляд жениха, добавила. «Я имею в виду, что я должна была узнать из этой книги, кто такой гур». «Гур?» Теперь Пол выглядел еще более озадаченным. «Это индийское слово», — объяснила Сильвия. «Оно означает «грубый сахар». Убийцы-ассасины съедают его, прежде чем кого-нибудь задушить». «Ого!» — засмеялся Бикот. «И ты думаешь, что твоего отца задушил такой убийца?» «Мое дорогое дитя, ассасины были уничтожены много лет назад. Если я правильно помню, ты прочтешь об этом в предисловии к книге. Но я уже давно не читал эту работу». «Кроме того, дорогая», — добавил он, ласково притягивая невесту к себе, «— ассасины никогда не приезжали в Англию». «Пол!» сказала Сильвия, еще более торжественно, сдерживая смех. «Ты же помнишь ассасина, который вошел в магазин?» «А, ты имеешь в виду уличного торговца, о котором говорил Барт?» «Да, я помню, что в лавку заходил индиец». Барт рассказывал, и он хотел продать шнурки от ботинок, в то время как тот молодой бес Трей танцевал на теле бедного Барта. Но индиец не был ассасином, Сильвия. «А вдруг был?» — взволнованно воскликнула девушка. «Он назвался Хакаром, и он мог быть убийцей. Помнишь горсть грубого коричневого сахара, которую он оставил на прилавке? Разве Барт не говорил тебе об этом?» Пол вздрогнул. «Да, ей-богу!» — охнул он, вспомнив об этой подробности. «Так вот!» — торжествующе произнесла Сильвия — «Это и был гур! И ассасины съедали его, прежде чем кого-нибудь задушить! И отца тоже задушили!» Это произвело на бико-то впечатление. «Это действительно очень странно», — сказал он, глядя на книгу. «И странно, что твоего отца задушили в ту самую ночь, когда этот индиец-хакар оставил сахар на прилавке. Но это совпадение, Сильвия, дорогая». «Нет!» «Зачем Хакару вообще было оставлять там сахар?» «Ну, он ведь его не ел. А если бы он был ассасином, то сделал бы это, если бы намеревался задушить твоего отца». «Не знаю», — ответила Сильвия с упрямым выражением на хорошеньком личике. «Но вспомни, Пол». Как жестоко убили моего отца! Как раз так мог бы сделать индийц. И потом сахар! О, я совершенно уверена, что это тот лоточник совершил преступление!» Бикот покачал головой и попытался отговорить ее от этой мысли. Но Сильвия, обычно столь склонная к здравому смыслу, отказалась отвергнуть свою теорию, да и сам Пол щел странным происшествие с сахаром. Он решил рассказать об этом Херду, чтобы латочника нашли и заставили объяснить, почему он оставил Гур на прилавке. «Но секта ассасинов вымерла», — поспешно возразил Пол. «Этого не может быть, Сильвия». «Но это так!» — настаивала девушка. «Я уверена!» Молодой человек так и не смог сдвинуть ее с этого твердого мнения. Наконец, уходя, он взял с собой книги и пообещал еще раз прочитать роман об ассасинах. «Может быть», — подумал он, — «фантазия Сильвии и правда натолкнет его на верную мысль». Оставшееся время влюбленные провели в разговорах о своем будущем, и Бикот поделился с невестой надеждой заработать достаточно денег, чтобы привести ее в дом. Он также рассказал ей, как познакомился с миссис Крил и что она им предложила. «Как ты думаешь, Пол, стоит ли нам соглашаться на 500 фунтов в год?» — с сомнением спросила Сильвия. «Это все исправит, а пока я с тобой, мне все равно, где мы будем жить». «Если ты оставишь решение за мной, дорогая», — сказал Бикот, — «я думаю, что будет лучше отказаться от этого предложения». Что-то в нем не так, иначе миссис Крил не стала бы так торопиться удалить вас из страны. Пол, ты думаешь, она что-нибудь знает об убийстве? Нет, дорогая, я так не думаю. Миссис Крил слишком умная женщина, чтобы подвергать свою шею опасности. Но есть вероятность, что ее дочь потеряет деньги. Сильвия, вспомнил вдруг юноша, ты ведь видела мод Крил? Как ты думаешь? «Сколько ей лет?» «О, Пол, она не особо молода», — решительно сказала Сильвия. «Она хорошо одевается и красит лицо, но ей уже лет сорок». «О, Сильвия, этого не может быть». «Ну тогда тридцать или больше», — настойчиво заявила девушка. «И Дебби думает так же, как и я». «Тебе не кажется, что усердие Дебби может привести ее к преувеличениям?» «Но я-то не преувеличиваю», — слегка обиделась Сильвия. «И у меня есть глаза, как и у Дебби, этой девушки или женщине, я бы сказала, далеко за тридцать, Пол». «В таком случае», — сказал Бикот, заливаясь краской, «мне кажется, я понимаю причину желания миссис Крил вывести вас из страны». Мод, добавил он с расстановкой, — «может быть, вовсе и не дочь твоего отца». «Почему ты так думаешь?» «Ну смотри, согласно свидетельству о браке и признанию миссис Крил, она вышла замуж за твоего отца 30 лет назад. Если мод больше 30...» «Понимаешь, Сильвия?» «Да...» Мисс Норман покраснела. «Ты хочешь сказать, что она может быть такой же, как я?» «Не совсем так, дорогая», — ответил Пол успокаивающим тоном. «Я имею в виду, что миссис Крил, возможно, была вдовой, и у нее была маленькая дочь, когда она вышла замуж за твоего отца. В таком случае Мот, конечно, не может получить деньги, и поэтому миссис Крил хочет, чтобы ты покинула Англию». «На случай, если я все-таки смогу их получить», — взволнованно сказала Сильвия. Пол вздохнул с озадаченным и немного печальным видом. «Я не могу с уверенностью сказать, что ты их получишь, дорогая», — с сомнением признался он. «Конечно, по завещанию деньги твоего отца оставлены моей дочери, но поскольку его брак с твоей матерью, к сожалению, недействителен, я боюсь, что ты в любом случае не унаследуешь». «Однако», — мрачно добавил молодой человек, — «если бы мы взяли деньги у этой женщины...» это было бы забавно мот всего лишь марионетка в ее руках рассмеялся он она лишилась бы наследства и хей женился бы на бедной невесте ехидно закончил писатель сильвия не могла понять всего этого и отмахнулась от попытки решить проблему милым безразличным жестом что ты сам будешь делать пол спросила она я поговорю с хердом и расскажу ему «Что вы с Деборой говорите о возрасте, Мот Крилл? А почему бы тебе не повидаться с мистером Пэшем?» «Потому что он предатель», — мрачно ответил Бикот. «И зная, что он потерял твое доверие, этот человек уж, конечно, попытается передать деньги Мот Крилл. Нет, я поговорю с Хердом. он мой друг и твой друг, он умен и сумеет распутать этот клубок». «Расскажи ему и о Гуре Пол». «Хорошо, я объясню ему все, что смогу, а потом попрошу его съездить в Крайстерч и выяснить, что там происходило, когда твой отец жил с матерью Мод. «А что там случилось, Пол?» с тревогой спросила Сильвия. «Ничего», — ответил ее жених с напускной небрежностью, так как не хотел рассказывать девушке о судьбе леди Рэйчел Сандалл но мы можем найти в прошлой жизни твоего отца то, что привело к его убийству. «Как ты думаешь, миссис Крилл имеет к этому какое-то отношение?» «Мое сокровище, ты уже задавала этот вопрос раньше. Нет, я так не думаю. И все же никто никогда не знает наверняка. Мне кажется, миссис Крилл...» «Опасная женщина, хотя, по-моему, она слишком умна, чтобы рисковать быть повешенной. Однако Херт может выяснить, была ли она в городе в ту ночь, когда убили твоего отца». «Это было 6 июля», — напомнила Сильвия. «Да, и его убили в 12 ночи». «После 12», — уточнила мисс Норман. «В четверть первого я услышала, как полицейский заступил на дежурство, а потом спустилась вниз». Бедного отца задушили на наших глазах, сказала она, содрогаясь. Тише, дорогая, не говори об этом, попросил Бикот, вставая. Давай поговорим о более интересных вещах. Пол, я ни о чем не могу думать, пока не узнаю, кто убил моего бедного отца и почему его убили. Так жестоко. Тогда мы должны терпеливо ждать, Сильвия. Этим делом занимается Хэрт, и я полностью ему доверяю и ей Богу. — добавил молодой человек, немного подумав. «Миссис Крилл удвоила вознаграждение. Если бы дело касалось ее, она не рискнула бы оттачивать остроту ума такого умного человека, как Херт. Нет, Сильвия, кто бы не задушил твоего отца, это была не миссис Крилл». «Это был тот самый индийц», — настаивала Сильвия. «И он ассасин». Пол рассмеялся, хотя и был далек от мысли, что его невеста может ошибаться. Конечно, казалось смешным, что старика задушил ассасин. Во-первых, эти убийцы давно были уничтожены. Во-вторых, если кто-то из них и дожил до теперешнего времени, он уж точно не стал бы исповедовать свою дьявольскую религию в Англии. А в-третьих, даже если Хакар и правда занимался принесением жертв Пхавани, богини секты, у него не было никаких причин убивать невинного человека. Наконец, нужно было еще как-то связать все это с моряком, который пытался забрать у Пэша драгоценности Нормана Крила. Интересно, выяснил ли Херд что-нибудь об этом человеке? «Все это очень сложно», вздохнул Бикот, «и чем больше мы углубляемся в это дело, тем сложнее оно становится. Но когда-нибудь мы увидим свет, если кто-нибудь вообще может разгадать эту тайну, то это Херт», заявил он, и Сильвия согласилась с ним.